Глава 13: Фарм и новые руины. Предчувствуя высокую занятость в ближайшем будущем, я, удовлетворившись своими красотками, вернулся в реальный мир и лег спать пораньше. На следующее утро я оставил девчонкам денег на еду и мелкие нужды, Фимида предложила сделать разведку в ближайшей округе. Я дал добро и отправился на портальную площадку. В условленное время на ней меня ждала Лариса, погрузившись в себя. При параде, в стильном черном платье и со стильным макияжем. Мне почудилось, что не хватает возле нее толпы придворных слуг и возвода рыцарей охраны. Ее задумчивый вид был восхитителен». Я вдруг захотел все бросить, прокачку развития, всемирные заботы, просто взять ее и своих бойцов и уехать максимально далеко, где нас не найдут ни другие игроки, ни другие агенты. Ну да, кто мне позволит, интересно, Лариса? Хе, это уже вряд ли. Заметив меня, она мило улыбнулась отправляемся спросила женщина в черном подожди я тут уровень командования поднял помоги распределить характеристики остановил ее я на текущем уровне тебе вообще все нужно качать атаку защиту ловкость интеллект всего по чуть чуть ответила та а навыки для перехода через границу нам понадобится как можно больше сил пока качай призыв «Сильно консультировать я тебя не могу. Ты должен выбрать свой путь. Но пока что повремени с распределением. Я хочу увидеть тебя в равных условиях с другими призывателями из твоего мира. Распределишь, когда закончим тест», — сказала Лариса, четко обозначив свою позицию. Мне оставалось лишь развести руками. Тем временем она продолжила. «Действуем, как договаривались. Сначала перемещаюсь я, осматриваюсь. Через десять минут туда же выдвигаешься ты. Со мной не контактируешь, но везде следуешь за мной. На жертву я тебе жестами укажу». «В первом городе, который, кстати, я посещал ранее, игроков мы не нашли». Потом, пока Лариса проводила сделку по продаже низкоуровневого артефакта, добавляющего какое-то количество единиц силы, как я понял, пользуясь случаем, я заглянул в оружейную и отдал Марфе долг. Анюта, скорее всего, где-то спала, хозяйка лавки стояла за прилавком одна. Она предложила повторить, как в прошлый раз, но я, сославшись на сильную занятость, съехал с темы чем вызвал ее недовольство. Справедливо рассудив, что в городах пока что игроков быть не должно, мы отправились по разным деревням. Да, был риск напороться на вражеского агента, сейчас для меня все агенты вражеские, кроме Ларисы, но без двух легендарных бойцов под боком меня сложнее определить в читры, то есть в любимчики системы, Конечно, Лариса мне далеко не родственница и не подруга. Ее мотивы мне пока неизвестны, но вряд ли они связаны с чистым альтруизмом. Возможно, другие агенты не будут ко мне враждебны и не захотят убить при первом подвернувшемся случае, но я не хотел проверять слова Ларисы. Вот в деревнях началось веселье. Что можно сказать? Если говорить об игроках, то адекватных соперников для себя я не увидел. Вероятность попадания на игрока из первой сотни рейтинга – одна десятая процента. Остальные были слабее меня по мастерству. Пусть мне не всегда везло, да я отстал я начале от других игроков, но с ростом количества битв росли и мои возможности. Лариса посоветовала прокачать некоторых бойцов. Итак. У меня новый путь дохода через битвы с игроками. Отклониться от вызова другого игрока система не давала, поэтому мы телепортировались из деревни в деревню, выискивая жертвы. Вызвать их на дуэль также можно было только один раз в день, поэтому кошмарить одного и того же человека постоянно было невозможно. Но мы брали количеством, порой проводя по паре десятков дуэлей в день. Арес, запоминай. Как-то внезапно обратилась ко мне напарница по нагибанию игроков. Чем сильнее ты становишься, тем быстрее будешь побеждать противников, замедляя рост других и ускоряя свой. На данном этапе нет места коллективному развитию. Если будешь тратить время на сбор команды, тебя сметут в будущем. И на национальные интересы пока что тоже забей». «Ослабление окружающих игроков разварится тонким слоем по большой массе, а твое усиление станет заметнее. Мощный центр силы поможет твоей нации куда больше, чем однородная масса». «Почему ты решила, что меня это заботит?» — спросил я. «А что, не заботит?» — прищурилась Лариса. «Не то чтобы совсем не заботит, но я как-то далек от политики», — ответил я по часам затылок. «Вот и правильно, запомни, в этом мире больше нет ни одной из стран, которые есть на земле. Тебя должна беспокоить в первую очередь судьба своего собственного маленького государства, которое у тебя появится в будущем, а во вторую – интересы всех землян, как приштых с настоящей земли, так и рожденных здесь». «Как это рожденных здесь?» – переспросил я. Местные, по сути, те же самые земляне. У вас одинаковая культура, те же самые расы и один вид. Всякие монстры, звери и нечеловеческие расы, которые также здесь есть, не настоящие враги, а лишь учебный материал. Если вы хотите выжить, вам нужно быть едиными, не только пришлым, но и местным. Но так почти никогда не бывает. Каждый тянет одеяло в свою сторону – Старые политические образования несут за собой ворох старых проблем, взаимной ненависти и недоверия. Тебе предстоит построить все заново. А почему именно мне? Ну, может и не тебе, но ты должен стать достаточно сильным, чтобы не соглашаться на неприемлемые для тебя варианты сотрудничества. Ты не должен попадать под чужое влияние ни в коем случае». Потеряешь независимость – потеряешь все. Страны с земли захотят восстановить здесь свои порядки, но никто из игроков не обязан следовать старым правилам. Политические, религиозные и национальные воззрения следует оставить в старом мире», – продолжала объяснять Лариса. «Это я уже понял, а ты уверена, что у меня получится создать свою независимую территорию?» Конечно, раз ты уже здесь, то обязательно получишь от мирового закона свой личный кусочек земли. А вот сможешь ты удержать – уже другая проблема. Опасность представляют игроки, местные не будут бороться за твою территорию, свою бы сохранить. Поэтому ты должен быть значительно сильнее всех окружающих игроков региона. Не бойся побеждать. «Хорошо». Из форумов узнал, что не я один занимался охотой на игроков. В других регионах также были люди, которые старательно покашили. Но у меня было два преимущества. Для начала я знал, что этот новый магический мир вполне реален, и на нем завязаны какие-то важные для моей планеты события. Поэтому я решил исключить для себя отвлекающие факторы, включая игру в обычный вариант «Вечной войны», и постарался больше времени проводить здесь. Другие игроки не обладали моим знанием, да и, честно говоря, кроме особых прелестей нового мира и новых ощущений, особых достоинств у него не было. В земном мире все эти люди были прокачанными игроками. Многие зарабатывали деньги на игре, многочисленные турниры и пари приносили солидный доход, как и продажа карт – И биться в обычную ВВ куда привычнее. Не нужно выискивать игроков по разбросным, где попало деревням. Поэтому соперники проводили в магическом мире куда меньше времени, чем я, довольствуясь спокойной жизнью в деревне и регулярным сексом. и Я же собирался вкалывать как проклятый, что, в принципе, уже и делал почти все эти дни, поэтому должен был расти значительно быстрее». Были и другие хитрые или умные игроки, которые активно качались в надежде на то, что в будущем в новой игре также будут турниры и хорошие заработки. Но механики получения дохода не было никакой, поэтому запал у них был не сильно высокий. Кроме того, вполне вероятно, что на кого-то из них могли выйти агенты. Вторым преимуществом были мои легендарные спутницы. Являясь материализованными бойцами, они хорошо чувствовали других призывателей, особенно игроков, и опять же постоянный источник эрос. Лариса не будет долго находиться рядом со мной. Второй ее тест, и разумеется, прошел блестяще. Она совсем не ожидала, что я был одним из топовых игроков в своем мире — В своих дуэлях, помимо целой россыпи обычных карт, я получил только одну редкую карту – «Слуга зла». Игроки быстро сориентировались в происходящем, и никто не стал рисковать редкими картами, не говоря уже об эпических. Когда агент убедилась в моих способностях и снова отправилась по каким-то своим мутным делам, я решил отправиться в руины, следуя своему первоначальному плану. Но перед этим я решил раскидать очки характеристик и навыков. Уровень командования повысился у меня до пятого. Свободных характеристик было двенадцать, а очков навыков четыре. Я раскидал по два очка в атаку, ловкость и интеллект, а для повышения защиты на те же два пункта пришлось потратить целых шесть очков. Как и сказала Лариса, очки навыков я вложил в призыв. На первом уровне навык позволял призывать одного бойца обычного класса вне дуэльного режима на 15 минут с кулдауном 24 часа. На четвертом уровне призыва для четырех бойцов дрился час, а кулдаун сократился до 23 часов. Потратив 1200 эрос, я прокачал до второго уровня двух эпических бойцов и шесть редких – Мощь моего отряда, которая складывалась из суммы восьми самых сильных карт, а каждая карта приносила определенное количество очков, выросла с 1400 до 1680, и я поднялся до второго героического уровня. Здоровье выросло на 20 единиц, а также появился АОЕ-навык. Магический удар, который можно применить один раз за бой, но он наносит урон в 8 единиц каждому противнику на поле боя. Вне дуэли навык работает с кулдауном в 4 часа. Соответственно, мои характеристики стали более развернутыми и сейчас представляли собой игрок Арес. раса человек, уровень 5. Дробь 2. Фракция порядок. Жизнь 90. Атака 3. Защита 3. Ловкость 3. Интеллект 3. Опыт 725 из 1000. Мощь отряда 1680. Навыки. Призыв 4. Магический удар 1. Когда я поднял атаку, защиту и ловкость, почувствовал, что мое тело стало немного сильнее и быстрее, лишь чуть-чуть, но я отметил про себя эту разницу, а вот увеличение здоровья сказалось на мне значительно больше, будто резервы внутренней энергии возросли многократно, такое ощущение, что даже помолодел». Я словно попал под допинг или выпил пол пузыря виски. Настолько стало легко. Вот теперь я готов к походу в руины. С деревенских руин, как я понял, нельзя было заработать больше двух-трех десятков раз за раз. А обновляются они раз в сутки. Единственный плюс — новые карты, которые на данном этапе нельзя получить другим способом. Мне нужны были эпические карты. Я предположил, что в руинах их вполне реально найти. Игроки точно не поделятся. «И как мы раньше не заметили эти руины!» — возмущенно осведомился я у смущенной Эль, разглядывая приличных размеров яму, в которую спускалась широкая каменная лестница. «Извините, хозяин!» — пробормотала та но я их действительно не видела, пока ваша Лариса мне не подсказала». Имя внезапно появившейся девушки-агента было произнесено презрительным тоном. Судя по всему, Фемида была полностью согласна со своей коллегой. «Не доверяйте ей, хозяин», — добавила она, — «ничего хорошего от нее ждать не нужно». М да. «Вот уж не думал, что меня материализованные бойцы в мире, где понятия измены отсутствуют само по себе, будут ревновать. Но, правда, делали это они как-то по-детски. Это и понятно, я же типа хозяин. Куда они с подводной лодки, то бишь, от меня денутся?» «Не переживайте», — предупредил я своих спутниц, — «разберусь. Вы, кстати, тут оставайтесь». Я сделал привязку к огромному камню, лежавшему рядом, и уже хотел спускаться, как в меня вцепились с двух сторон цепкие женские ручки. «Хозяин — Хозяин, — запели обе девушки в унисон, — нас возьмите с собой. — И куда я вас возьму? — искренне удивился я. — Вы же не дай бог погибнете. Мне вас месяц ждать. Вот когда нормально возрождаться будете, тогда и по руинам будем вместе ходить. «Хозяин, ну, пожалуйста, мы вам поможем!» «Мы аккуратно!» — убеждала Фемида. «Вот в лесу, если бы мы вам не помогли, то что бы было?» — напомнила Эль. «Ладно, ладно, тихо, пошли уже! Только в агрозону не заходите, не хватало еще вместо один на один выйти три на три!» И Я сдался, тем более если вспомнить прошлые руины, то там же сражения были в виде дуэли а в них мои спутницы никак не могли участвовать, так что я, наверное, на воду дую. В результате мы отправились втроем. Спуск занял минут пять, после чего мы прошли сквозь полуоткрытые высокие створки массивных железных ворот и очутились в руинах, точнее, в темном зале, слабо освещенном несколькими высокими светильниками с толстыми толщиной в мою руку свечами, и они разгоняли тьму только у самого входа. Руины. Уровень сложности легкий. Количество соперников для дуэлей – три. Количество соперников для боя – три. Внимание! Вы первый игрок, посетивший данные руины. Награда за прохождение повышена. Это еще что? Что значит «соперники для боев»? Я покосился на Фемиду, которая уже держала в руках свой молот и воинственно осматривалась вокруг. Так же себя вела и Эль, чей лук был уже изготовлен к стрельбе. «Тут комбинированные руины», — ответила Фемида. «Есть бой, как наш бой в лесу, а есть обычные дуэли, и оба вида боя в них присутствуют». «И что у меня? Шесть противников?» Я немного напрягся. Нет, противника три, только вот какими они будут, выбирается рандомно. Понятно, протянул я, хотя написано, что уровень легкий, должны справиться. Мы справимся, горячо заверили меня девушки. Что ж, тогда вперед. Едва я двинулся вперед, как зал в миг стал светлым, вспыхнуло множество светильников, горевших вдоль стен. Передо мной лежала настоящая красная ковровая дорожка. Мы медленно пошли по ней. Пройдя метров пятьдесят, я увидел первого противника. Это был медведь. Я бы сказал, боевой медведь. Двухметровая мощная туша мутанта-гризли. Маленькие глазки смотрели на меня со злобой и... Мне показалось интересом. Вы встретились с мутантом гризли. Тип боя дуэль. Победите противника. Бонус за победу: 60 опыта, 35 эреса, редкая карта, случайный выбор. Бой! Проревел мишка, и перед нами развернулось поле. «Право хода выпало моему противнику, и появившаяся на поле косматая лучница сняла у меня пять жизней. Кстати, у нас с Мишкой жизни было поровну. У меня в раскладе появился «Дикий странник», выигранный мной у игрока по имени Смерть1234. Вот его я и вызвал». Перед лучницей появился квадратный детина, выше ее на голову вооруженный длинным посохом. Посохом он и отправил лучницу на перерождение. Затем мой противник вызвал свою копию, только уменьшенную в несколько раз. Я вспомнил эту карту. Называлась «Лесной медведь». Когда я только начинал, она была одной из первых моих карт. «Голый урон без всякой защиты». Зачем ее ставить в начале дуэли, я вообще не понимал. Это скорее оружие последнего шанса. Тем не менее, медведь снял мне десять жизней. Тут ко мне пришла моя любимая принцесса драконов, и медведь растаял. Но мой противник не унимался. Зачем-то он еще раз вызвал медведя, поставив его на свободную клетку и сняв таким образом мне еще десять очков. «Что-то мне это совершенно не нравится». «Хм, вот у меня хозяйка теней появилась. Посмотрим. И это мне понравилось». Синекожая девушка, появившись на поле боя, призвала на соседнее поле марионетку. В результате мой противник лишился медведя, и у него снялось десять здоровья». Медведь показался мне очень недовольным и в третий раз вызвал того же самого медведя. Блин, у него что, все бойцы медведи? Медведь смог уничтожить марионетку, но хозяйка сняла еще десять жизней, а затем пришел черед выигранной мною какого-то игрока редкой карты «Стуги зла». Зеленоволосое непонятное существо, едва появившись на поле боя, одним своим появлением превратило медведя в горстку пепла и следующей атакой толпа моих бойцов сняла у мутанта еще двадцать жизней. Дальше все было быстро. Медведь вызвал мага огня, потом мага воды, но у меня было численное преимущество, которым я прекрасно пользовался». В результате Мишка рухнул недвижимой тушей на пол. Вы победили мутанта Гризли. Противник один из трех. Плюс 60 опыта, плюс 35 эроса. Вы выиграли карту Сын Леса. Редкая. Дополнительная награда 15 опыта. «С почином нас!» — повернулся я к напряженно наблюдавших за нашим боем девушек. «А вы боялись! Все легко!» Но мои слова их явно не успокоили. Тем не менее, мы снова пошли вперед. На этот раз мы дошли до огромных в три человеческих роста распахнутых ворот, за которыми нас встретили... Крысы! Вот никогда не любил этих здоровых усатых тварей с голыми хвостами. В интернате их, кстати, было много. После этого их вообще не перевариваю. В небольшом зале на начищенном до блеска паркете сидели четыре крысы размером со взрослую собаку. Кстати, на девушек такие противники не произвели особого впечатления. Видимо, для них не имеет значения то, как выглядят те, кого нужно замочить. «Вы встретились с семьей крыс. Уровень четвертый. Тип боя – реальный бой. Победите противника. Бонус за победу. 80 опыта, 50 эроса. Редкая карта, случайный выбор». Я, недолго думая, выхватил меч, и в следующую минуту крысы напали. «Вот тут-то первый раз сработали мои читерские подарки». Легендарные бойцы, это вам не шутки. Мои смертоносные спутницы были великолепны. Едва я располовинил прыгнувшую на меня большую черную крысу, просвистела стрела, пронзив еще одну крысу. Удар молота Фемиды впечатал в паркет третью, а четвертую я нанизал на меч, словно на шампур. И на этом крысы кончились. Джекпот! Но как-то слишком легко. «Вы победили семью крыс. Тип боя — реальный бой. Противник второй из трех. Плюс восемьдесят опыта, плюс пятьдесят эроса. Вы выиграли карту «Король крыс». Редкая». «Молодцы, девочки!» — похвалил я их, и те прямо что не замурчали. «А нас ждет третий противник». И третий противник не заставил себя ждать. Так как из комнаты, в которой мы убили крыс, выхода почему-то не было, мы повернули назад и тут встретились с третьим. Вы встретились с принцессой пауков. Тип боя — реальный бой. Уровень пятый. Победите противника. Бонус за победу. 100 опыта — 70 эроса. Эпическая карта. Случайный выбор. Перед нами, покачиваясь, стояла паучиха. Да, я бы сказал именно паучиха. Представьте себе, если взять обычного большого мохнатого паука, увеличить его до размеров теленка и присобачить вместо морды со жвалами симпатичную женскую головку. Вот сейчас именно такой противник ждал нас. Серые глаза внимательно изучали меня. Какой мальчик! вдруг мелодично произнесла паучиха, заставив меня вздрогнуть. Дай мне тебя съесть, тебе понравится. Ну это вряд ли, проворчал я, поднимая меч. И мы атаковали эту паука-женщину. Было чуть сложнее, чем с крысами, но не намного. Мне просто повезло нарваться в заключительной части на реальный бой. В руинах в реальном бою мои девушки были настоящей имбой. Паучиху не спасло даже то, что она с периодичностью раз в 10 секунд вызывала к себе на помощь трех небольших пауков — Медленных и неповоротливых даже для меня, не прошло и пяти минут, как разрубленная на десять частей тела врага, успокоилась на полу. Еще бы! С одной стороны я с мечом, с другой стороны фема с молотом, ну и эль, помогающая стрелами. Какая тут паучиха устоит! Вы победили принцессу пауков. Тип боя — реальный бой. Противник — третий из трех. «Плюс 100 опыта, плюс семьдесят эроса. Вы выиграли карту «Принцесса пауков». Эпическая! Поздравляем! Вы прошли руины успешно!» После этого сообщения меня ослепила вспышка, и очнулся я уже у места своей привязки. Девушки были рядом, и, не понимающие, хлопая глазами, смотрели на меня. «Все хорошо!» — успокоил их. — Неплохо наварились.